А кто вам, Лавр Петрович, про Никеева сказал? спросил первый щейка. Вчера на службе он объявился. Мне и доложили. Лавр Петрович почесал живот. А ведь не пустили бы, был бы живеханик. Плац майор сидел, привалившись к стене, в толстой луже, загустевшей крови. Спокойный взгляд его словно висел вдали от затянутого бурой корка лица. Усы от крови заскорузли, торчали иголками. На руках шеи и груди глубокие рубленые раны. Правая рука плацмайора была прибита гвоздем к стене, палец указывал в потолок. Лавр Петрович и Ищейка задрали головы, на потолке виднелось мокрое пятно. Жалуется, что крыша течет, сказал второй щейка. Вот какие дела человек после смерти беспокоит. А ежели он выше целит? Спросил Лавр Петрович. И божью карму сулит. Кому? Нам. Кому же еще? Лавр Петрович аккуратно переступил через кровь, прошел в спальню. Первый ищейка последовал за ним. В спальне висели чистые занавески на кровати, раскинув руки, лицом вниз лежала женщина. — Жена, — тихо сказал первый ищейка. Чепец на голове хозяйки и подушка, в которую уткнулось лицо убитой, пропитались кровью. — Чего шепчешь? Тут будет некого. Лавр Петрович расстегнул вросшую в шею пуговицу мундира. — Натоплена, мать твою, мочи нет как душно. Кто же летом топит? Ну что стоишь? Ставни, открой! Первый ищейка на наставень. «Заперто?» — прошел в соседнюю комнату. «И здесь, на замке?» «Боялся кого?» — Лавр Петрович заглянул под кровать. Кровь просочилась сквозь матрас, натекла на пол и уже успела засохнуть. «Лавр Петрович!» — послышался из кухни голос второго ищейки. На кухне лицом к стене скорчилась девушка. Лицо ее было разрублено. Платье, пол, обои забрызганы мозгом. «Тошнит?» — спросил Лавр Петрович второго ищейку. Тот кивнул. «И мне что-то не по себе». — отозвался первый. — Да, знатная вышла размахайка. Голос Лавра Петровича отдавался в его голове эхом. — Не похоже на аспида. Донощиком Доносчиком-то Аникеев не был, — сказал первый щик. — Чую, не ушаков это дело. — В задние ворота свою чуйку запихни. Лавр Петрович наклонился к девке, провел пальцем по краю глубокой раны, тянущейся от темени до подбородка, покачал головой. — Записку нашли? Только Библию. У второго ищейки на ногу блестели крупные капли пота. «Все здесь не так», — Лавр Петрович вынул из кармана золотые часы, найденные во рту Дидериха. Часы бодро отбивали нотки, а стрелки показывали в землю, как не поверни. «Однако задач. Лавр Петрович посмотрел сквозь первую ищейку. «Нас, их не вчера убили, а позапрошлым вечером. Кровь уже высохла, да и трупы лежали. А потом убивец здесь был. Мерзнул, что ли?» печь топил. Все вещи вроде на своих местах, но так хозяева их бы не держали. Мебель сдвинута. Искал что-то. А нынешним утром уже не торопился, даже поел. Лавр Петрович повел ноздрями. Яичницей пахнет. Лавр Петрович тяжело прошел в коридор. На досках отпечатался кровавый след подошвы. И след поменьше, чем у убивца нашего. Язык у Лавры Петровича ворочался с трудом, будто во рту вдруг стало тесно. Сапок! Размер невелик. Каблук с внутренней стороны стерт. салапой. Такой след у безголового полковника в кабинете имелся, заметил первый щек. Голове стало тяжело и сонно. Лавр Петрович потер глаза, вылупился на отпечаток. «Бумагу мне!» — приказал второму. «Да водой, спрысни!» Второй еле вернулся и принес сбрызнутый водой лист. Лавр Петрович накрыл им след, бережно провел сверху ладонью я вот все думаю как же он по городу то пойдет сказал второй шейка он же весь в крови должен быть след напомнил лавру петровичу карту петербурга которая висела у него в кабинете по карте бодрые конники тянули повозки и телеги здесь все осмотрим и в крепость кабинет майора обыщем а что искать будем спросил второй шейка лавр петрович пожал плечами раз убийца искал то и нам поискать следует гляньте лавр петрович Первый щейк осел рядом на пол, протянул топор. У печи нашел. На лезвии запеклась кровь. И чего мне на него глядеть? Лавр Петрович встал и оперся на стену. Вокруг плыло. На кухне погасла одна из ламп. За ней другая. Лампы гасли в спальне, в кабинете плацмайора, в коридоре. У второго ищейки закатились глаза. Он сполз по стене рядом с первым. Наступила тьма. Легкие лучи редко пробивались сквозь ставни. На улицу, быстро! Лавр Петрович не услышал своего голоса. Это он хорошо придумал, чтобы и нас всех одним разом печер стопил, заслонку закрыл. Лавр Петрович налег всем телом на входную дверь, но она не поддалась. Лавр Петрович рубанул по доскам, топор выпал из рук. Звон ключей заставил его повернуться. Посреди коридора в легком свете стоял голый старик Юродивый. Ключи на тряпке звонили по Лавру Петровичу все сильнее. Старик поднял палец и указал в небо. «Лети, Лаврушка-Петрушка!» «В небеса!» — удивился Лавр Петрович. «А как же Мукиадский?" Старик усмехнулся. «И на небе каждому своего не достанет!» Лавр Петрович ощутил необычайную легкость, поднялся над полом и лишь успел подумать. «Господи, ты боже нечаянный, дружок мой!» А чего же все так просто и глупо, почему меня, скверного человека, нельзя было на путь при жизни наставить? А чего сейчас так больно и одиноко душе моей, и никто не провожает меня, кроме моего тяжкого похмельного бреда, где Бог, где он? Пусть придет, пусть просит и накажет, и расскажет мне, как надобно было жить. Повезло тебе, дурилка. Сам свобод счастья не понимаешь, сказал старик. Смерть от угарного газа по сравнению со смертью от топора — нечто иное, как благодать Господня. Квартальные надиратели в Санкт-Петербурге были грязны и расхлябаны. Оттого Лавр Петрович не любил звать их на место преступления. Но звать приходилось. Того требовали правила, которые Лавр Петрович неукоснительно соблюдал. Он был по натуре своей буквоед, хотя иногда казалось, что и буквы-то он знает не все, а только самые важные. На этот раз Квартальный запоздал зайдя на рынок, чтобы выпить по своему обыкновению у одной из торговых стакан молока. Денег с него никто не брал. Квартальный думал, что все это справедливо и происходит лишь последствия его душевной доброты и сердечности к людям, от которой они тоже становятся ласковы и спокойны. В мирском гуле рынка ему трудно было услышать сказанные вдогонку нежные слова «Чтоб ты сдох, сволочь, глоткомордая!» От молока на верхней губе надзирателя выросли белые усы. В таком виде он и обнаружил припертую широкой доской дверь в дом плацмайора Аникеева. За дверью покоились Лавр Петрович и Ищейки. Кварталь не сразу сообразил, что к чему, и, придержав дыхание, стал вытаскивать полуживые тела на улицу, приговаривая на воздухе. «Москвичи, ядрена мать, куда они придут, везде кабак!» «Пряники с патокой! Отведы перед каторгой!» Тонким голосом кричал разносчик у ворот Петропавловской крепости. Ему вторила летняя пустота дорог.